Глава 21. В туннеле была невероятная темень. Фрэнк Харингтон осторожно светил электрическим фонарем. Он показал, как обойти канализационный колодец, а также большие лужи. Мы как раз перебирались через рельсы. В берлинской подземке какой-то странный запах. Вспомнились рассказы о том, как в последние часы войны немецкие саперы взорвали шлюзы канала между мостами в Шоннеберге и Меккерне. Туннель метро быстро затопило, утонуло много людей, а также немецких и русских солдат. Некоторые говорят, что это не так. Шлюзы не взрывали, просто вода просочилась в туннеле через поврежденную плотину, что отгораживает станцию подземки на Фридрихштрассе от студенных вод реки Шпрее. Но в любом случае можно понять ужас тех, кому довелось ступать по этим подземельям, перешагивая в темноте через стрелки после того, как поезда кончили ходить. Поневоле поверишь, что там внизу живут духи. А странный запах не неистребим. Фрэнк продвигался очень медленно. Говорил он тихо, не переставая, давая мне тем самым понять, где он находится. Половина пассажиров в поездах метро, кто едет от станции Морец-Плац до Вальтерстрассы, понятия не имеет, что они катят под восточным Берлином, а затем снова попадают на запад. Но обслуживающий этот отрезок линии Конечно, знают об этом. Поезда останавливаются на станции Фридрихштрассы, и там пассажиров подвергают проверке. Он остановился, вслушиваясь во что-то, однако было слышно только, как где-то капает вода и доносился гул электрических генераторов. — Мы все еще находимся под восточным сектором? — спросил я. — Когда мы дойдем до того места, увидишь отметины на стене туннеля. Граница нанесена на стену красной краской. Он посветил фонарем, чтобы показать, в каком примерном месте могут быть эти знаки. Здесь же не было ничего, кроме сплетения проводов. Они свисали между крюками, черные от грязи, что оседало в течение десятилетий. Фрэнк выключил фонарь и тут же споткнулся о кусок бетона, отколовшегося от дренажной канавки. Он выругался, хотя ему это нипочем. Фрэнк обулся в резиновые сапоги, а под форму инженера-путейца надел поношенную одежонку. У меня же под плащом был единственный на все время пребывания в Восточном Берлине приличный костюм. Мы решили, что не стоит брать чемодан или сверток. Ведь в ранние утренние часы на улице нас обязательно остановили бы и обыскали. Казалось, мы медленно бредем вдоль путей уже несколько часов. Иногда Фрэнк останавливался и слушался. Но оказывалось, как он сам определял, что где-то скреблись крысы, да непрестанно гудело электричество. «Подождем немного здесь», — сказал Фрэнк. Он поднес к самому лицу наручные часы. «Иногда случается, что сюда на пути спускаются обходчики из восточного Берлина. Они проверяют, как работают аппаратура на конечной станции. Прежде это была станция Казерхоф. Сейчас называется Тельманплац. Коммунистам нравится именовать улицы, площади, бульвары и станции в честь своих героев». Фрэнк включил свет, чтобы показать выемку в стене туннеля. Там находился окрашенный в желтую краску металлический футляр для телефона. В случае остановки поездов между станциями им пользовались машинисты. Тут же стояла скамейка, и Фрэнк уселся. Мы находились не глубоко над уровнем улицы, и я ощущал холодное дуновение воздуха, доносившееся сюда через вентиляционное отверстие. Ты когда-нибудь задумывался, почему Берлинская стена имеет такую немыслимую конфигурацию? Спросил Фрэнк. Вопрос решался на конференции в Лондоне, в Ланкастер Хаус, еще когда шли сражения. Уже тогда Берлин начали делить, предопределяя, какой из союзных армий что достанется, как только город падет. Начались срочные поиски карты современного Берлина. Однако британская разведка смогла раздобыть только путеводитель по берлинским улицам 928 года. Поэтому участники конференции могли довольствоваться только этим. Разграничительные линии проводились вдоль границ административных округов, какими они были в том далеком году. Все это предназначалось лишь для временного соглашения между союзниками. Поэтому представлялось не слишком важным, где эта линия пересекала газопроводы, городскую канализацию, а также линии надземной дороги и метрополитена. Шел сорок й год, но соглашение до сих пор связывает нас по рукам и ногам. Сидели в темноте. Я знал, что Фрэнку до смерти хотелось закурить трубку, но он не подался искушению. Он предпочел говорить со мной. Много лет назад, когда коммунисты начали строительство огромного города-спутника в Марцане, они намеревались дать ему право иметь собственную администрацию. стать самоуправляемым. Однако восточно-германские юристы вместе с людьми из Москвы принялись изучать соглашение военного времени. В результате они пришли к выводу, что создавать новый административный округ ни в коем случае нельзя. Если бы они нарушили прежнюю договоренность, то дали бы возможность союзным державам в свою очередь внести изменения в жизнь западного Берлина. Юристы правят миром, заметил я. «Ты выйдешь наверх на улицу возле станции метро...» «Штат Мите, сказал Фрэнк. «Еще раньше он показывал мне данное место на карте, а также фотографии этой части города. Но я его не перебивал. Штат Мите, место пересечения различных путей сообщения. Здесь проходят поезда с востока и запада. Разумеется, на разных уровнях». «Скоро уже, Фрэнк?» «Расслабься, придется подождать». Нужно убедиться в том, что восточные немцы не собираются сейчас ремонтировать пути. Они не вооружены, но у них с собой переговорное устройства. Путейцы поддерживают связь с теми, кто включает и выключает ток, чтобы не попасть под напряжение. Мы ждали в темноте, казалось, до бесконечности. Наконец Фрэнк встал и не спеша захлюпал по тоннелю дальше. В 45-м Красная Армия... Они с боями прорывались в город. «Была остановлена возле станции метро штат Дмите», сказал Фрэнк. На станции располагался штаб дивизии СС Нортланд. Это была еще уцелевшая последняя регулярная германская часть. Вообще-то она не была полностью немецкая. Дивизия Нортланд представляла собой в этот момент сборище иностранных добровольцев, в том числе французов. Немцы вели огонь примерно с этого места, где мы сейчас. и русским никак не удавалось спуститься на пути. Известно, что во время боя в туннеле один солдат может остановить, пожалуй, целую дивизию. Хватало бы патронов. А это был последний бой немцев, и происходил он в туннеле. Что было дальше? Русские спустили по ступеням полевое орудие, докатили его по платформе к самым путям. Потом произвели один выстрел вдоль туннеля. И на этом все было кончено. Фрэнк внезапно замерз, поднятый рукой, давая знак молчать. У него, по всей видимости, был очень тонкий слух. Я сам лишь через несколько мгновений различил приглушенные голоса и постукивания. Фрэнк приблизился ко мне вплотную и прожитал. В этих старых туннелях звук слышен очень далеко. Люди, вероятно, находятся у бывшей, ныне неиспользуемой платформы на Франции, здесь зиже штрассе Он оглянулся. Здесь мы расстанемся. Он указал на вентиляционное отверстие над головой. Там, где свет проходил сквозь решетки, пробивалась едва заметная светлая полоска. Двигайся осторожно. Я снял плащ и отдал Фрэнку. Затем начал подниматься по металлическим скобам, вделанным в кирпичную стену. Некоторые из них проржавели насквозь и обломились. Но я благополучно добрался до самого верха, где находилась решетка. Невероятно ржавая. Казалось, ее невозможно сдвинуть с места. «Подними», — подсказал снизу Фрэнк, «и посмотри, нет ли кого на улице. Затем выбери момент и ступай». Я взялся рукой за крышку, и она достаточно легко поддалась. Да, Фрэнк работал умело. Не замечалось никаких признаков, что решетку недавно проверяли. И она только ждала моего прикосновения. «Счастливо, Бернард!» Я сдвинул покрытие в сторону, снял и бросил вниз рабочие рукавицы. Затем быстро пролез сквозь люк. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Фридрихштадт, правительственный центр старого Берлина, бывал по западным обычаям и меркам пуст и безмолвен даже посреди рабочего дня. Теперь тоже поблизости никого не оказалось. И лишь откуда-то издалека, с восточной стороны города, доносился шум транспорта. Дело в том, что восточно-германский округ Митте далеко вдается в западную часть города. С трех сторон его окружают барьер против фашизма, который весь остальной мир называет Берлинской стеной. Она находилась рядом. Множество сверкающих огней словно днем освещало открытое пространство пограничной полосы. Темнота над головой оказалась серой, похожей на туман, что наползает на сушу со стороны холодного моря. Фрэнк тщательно разработал маршрут. Отверстие вентиляционной трубы было скрыто от глаз прохожих. Рядом выселись кучки песка и щебня. Стояло строительное оборудование, а также электрогенератор на колесах, принадлежавший технической службе. Крышки люка в Берлине отлиты из чугуна и очень тяжелы. Так что после того, как я водрузил на место ту решетку, которую мне пришлось поднять, лицо у меня налилось кровью. Я тяжело дышал. Я выждал немного, а потом зашагал вдоль Шарлоттенштрассы, намереваясь зайти в тыл Государственной оперы параллельно Унтерден-Линден, чтобы сократить путь. Мне предстояло еще пересечь реку Шпрей. Миновать мосты было никак невозможно. Если стена охватывает эту часть района Мите с двух сторон, то Шпрей превращает другие две в подобие ловушки. Приблизившись к зданию оперы, хорошо освещенному, я увидел множество людей. Через двери в задней части здания люди выносили огромные декорации и статую всадника. Ее, несомненно, использовали в последнем акте оперы «Дон Джованни». Я пересек улицу, стараясь держаться в тени. Но тут появились полицейские. Они шли мне навстречу со стороны здания бывшего Рейсбанка, где теперь размещался Центральный комитет их партии. и мне пришлось быстро соображать, что делать дальше. К сожалению, нам с Фрэнком пришлось ждать, пока не перестанут ходить поезда метрополитена. В противном случае я мог бы смешаться с иностранными туристами или присоединиться к одной из западных групп, едущих через контрольно-пропускной пункт Чарли, чтобы провести вечер в театрах или в опере. Некоторые из них одевались специально на выход, сверкая накрахмаленными сорочками. Женщины щеголяли в длинных вечерних туалетах, носили дорогие прически. Попадались в толпе и разнообразные мундиры офицеров местного гарнизона. Скучающие местные жители получали возможность мельком увидеть западный образ жизни. Никого из этих гостей не заставляли предъявлять на улице документы. Однако их одежда пришлась бы совсем не к месту в рабочих кварталах, куда я направлялся. Народу на улицах было по-прежнему совсем немного. Я пошел в северном направлении и остановился подаркой станции метро Фридрихштрассе. Там стояла кучка шумливых мужчин, они громко спорили о чем-то. Машинисты поездов ожидали начала смены. Туристы из Африки как-то робко озирались. Мост Вайдендам я счел самым подходящим. На нем было темнее, чем на других, перекинутых через остров. На этой стороне находилось много охраняемых правительственных зданий, еще не освещенных внутри. Здесь все рождало воспоминания. Многое было связано с минувшей войной. Последние спавшиеся из бункера Гитлера шли этим путем. Мосты были разрушены, и они переходили реку по понтонной переправе. Здесь же, возле Шпрее, встретил, говорили свой последний час, Мартин Борман. Госпиталь Шериде. В морге мрачного здания Красная Армия обнаружила тела заговорщиков. Тех, кто пытался убить Гитлера в июле 1944 года. По личному приказу фюрера их держали в морозильной камере. Со стороны обветшалого театра имени Брехта, находящегося рядом со Шпрее, приближался полицейский. Завидев меня, он ускорил шаг. Мои бумаги не должны были вызвать подозрения, но я только сейчас сообразил, что не знаю, как разговаривать со здешним стражем порядка. «Эй, ты!» — позвал он. «Как обращаются к нему жители Восточного Берлина? Здесь не Соединенные Штаты. Излишняя фамильярность столь же подозрительна, как и чрезмерная вежливость. Я решил прикинуться слегка пьяным, таким трудягой, что возвращается домой, опрокинув за воротник пару рюмок водки. Но сколько рюмок может тут выпить человек, не рискуя попасть в участок?» «Что вы здесь делаете?» Голос был резким. Акцент выдавал выходцы из северных земель. «Из Ростока. Штральзунда. Или, возможно, с острова Рюген. По эту сторону стены бытовало мнение, будто рекруты из провинции более надежны, чем сами берлинцы. Я продолжал идти». «Встать!» — приказал полицейский. Я остановился и обернулся. Оказалось, он разговаривал уже с другими двумя людьми. Они сидели на земле под мостом и не подумали вставать. — Вы откуда? — спросил полицейский. Старший из них с бородой в плаще и замызганном кожаном пиджаке ответил. — А ты откуда, сынок? — Тебя нужно отправить домой, — сказал полицейский. — Ради бога, отвези меня домой, — попросил бородатый. — Вот бы хорошо. Отвези меня домой в Шольниберг". Он рассмеялся. «Пожалуйста, на Йорк-штрассе рядом железной дорогой. Второй помоложе поднялся на ноги, но держался не слишком уверенно. «Пошли», — сказал он старшему приятелю. «Йорк-штрассе Шоннеберг», — повторил бородатый. «Отсюда две остановки по надземной дороге. Ты там никогда не бывал, а я никак не доберусь». Он попытался спеть, дело было в мае, в Шоннеберге. Однако мелодия у него не получалась. Пение его выдало. Сильно пьян, что не так заметно в разговоре. Тон полицейского стал более решительным. «Убирайтесь отсюда», — сказал он. «Встаньте! Предъявите документы!» Пьяный бородач издал деланный смешок. Приятель сказал заплетающимся языком. «Оставьте его в покое». «Разве не видите, что ему нехорошо? Если через две минуты вы отсюда не уберетесь, отведу вас в участок». «Полицейская дубина», — сказал Бородатый и рассмеялся. Это выражение знал каждый немецкий полицай. «Пойдемте со мной», — сказал Шуцман. Бородатый снова начал петь, на этот раз еще громче. «Дело было в мае на Шонеберге». Я поспешил прочь, не дожидаясь, пока полицейский вызовет подмогу, чтобы справиться с двумя пьяными. Даже отойдя на сто или больше шагов от этого места, я все еще мог слышать, как бородатый пел про девчонку, которая часто и охотно целовалась с парнями. И было это в мае, в Шоннеберге, много лет там назад. Возле Араньенбургер-Тор, где шоссе-штрассе ведет к футбольному стадиону, я свернул в темный лабиринт боковых улочек. я уже подзабыл как себя чувствует новый свеченный полевой агент снабженный липовыми документами и имеющий не слишком правдоподобную легенду я сделался уже старт для подобных вывозок как только я окажусь снова в Лондоне за моим рабочим столом больше ничто не заставит меня сдвинуться с места мрачные жилые кварталы пяти и шестиэтажных домов куда я попал предназначались в свое время для крестьян которые приезжали в город в поисках работы на фабриках. За сто с лишним лет здания эти мало изменились. Рольф Маузер жил на втором этаже в неуютном, обшарпанном сооружении на улице Пренс-Лауер-Берг. Он отворил мне в тапочках на босу ногу. Заспанный, поверх пижамы наброшен халат красного шелка. — Какого черта ты здесь делаешь? — приветствовал он, снимая цепочку с двери. Пришла его очередь удивляться, и я, пожалуй, получил от этого удовольствие. Он провел в гостиную, и я опустился на мягкое кресло. «Планы изменились, Рольф», — сказал я. «Сегодня ночью на улице как-то неспокойно». «На улице всегда неспокойно», — ответил он. «Хочешь лечь? Комната для меня найдется?» «Чего-чего, а -чего комнат у меня хватает. На выбор три». Он поставил на стол бутылку польской фруктовой водки. Открыл плиту, отделанную белой плиткой, и пошуровал угли. Квартирная плата по ту сторону стены почти такая же, как и по другую. Неважно, живете вы в двухкомнатной квартире или в особняке. Так зачем куда-то переезжать? Комнату наполнил едкий запах горящего угля. А я все гадал, Рольф, здесь ты или нет? А почему, собственно, нет? После того, что произошло в Лондоне, это самое безопасное место. «Как ты смотришь на эту историю, Рольф?» — спросил я. Все вещественные доказательства остались в Лондоне. Там они и станут искать преступника. «Надеюсь, так оно и будет, Рольф», — заметил я. «Я должен был это сделать, Бернт. Обязан был до него добраться. Он угрожал всей сети в Лондоне». «Давай оставим это», — предложил я. Но Маузера очень хотела, чтобы я одобрил то, что совершил. Он уже сообщил Берлинскому КГБ, чтобы там готовили людей и камеры в тюрьме на 50 человек. Подлежала ликвидации вся сеть Брамса и одновременно несколько других сетей. Теперь понимаешь, почему я должен был это сделать? Понимаю, Рольф, даже лучше тебя. Я налил себе фруктовые водки, предложенные Рольфом, и выпил залпом. Она была такая крепкая, что даже фруктовая одушка не слишком ее смягчала. Вот и вынужден я был его пришить, Бернт. Пришить лексикон Ганстеров, Рольф. Ты его убил. Я его казнил. Казнят только видных деятелей, когда они являются по меньшей мере тиранами. Ликвидация преступников — одна из составных частей действия закона. Так что не пытайся отвертеться. Ты его убил. Это игра словами. Когда опасность устранена, не слишком трудно казаться умным. Он был слабый и недалекий человек, страдавший от сознания вины и страха. Ничего важного не знал. И о берлинской системе прослышал только на прошлой неделе. «Да», — подтвердил Рольф. «Он пообещал им выдать берлинскую систему». Вернер сказал, что это привело бы к полному провалу всех сетей и явок. включая контакты на случай чрезвычайных обстоятельств, а также между различными службами всего Берлинского района. Мы очень волновались, Бернт. «Где ты узнал имя Трента и его адрес?» — спросил я. Он не отвечал. «От Вернера? А ему сказала распроклятая Зена, верно?» — подсказал я. «Ты спрашивал Фрэнка Харингтона относительно одного инцидента в 78-м?» Фрэнк догадался, это был Трент. Он тогда находился под следствием. И Фрэнк проболтался зени Ты же ее знаешь. Она вытянула это из него. Сколько раз я должен повторять, что Вернер не работает в нашем департаменте? Почему ты не вышел на связь со стадионом Олимпия? Не оставалось времени, Бернта. И к тому же Вернер более надежен, чем ваши люди из Олимпии. Ты ведь пользуешься его услугами по той же причине, верно? Почему не сказал мне, что собирался делать в ту ночь в Лондоне? Мы не хотели, чтобы об этом знал лондонский центр, — отвечал Рольф. Он налил себе водки. На лице выступил пот, но не жар от плиты был тому причиной. Почему не хотели? Ответь мне, откуда этот тренд мог получить сведения о берлинской системе? только от кого-то в Лондоне, Бернт. Верно, черт возьми, зло сказал я. Он должен был получить эти сведения от меня. Я пытался сообразить, насколько я мог с ним откровенничать. От тебя, Бернт, не может быть. Это наша игра. Эх, ты дурак. Я велел ему пообещать в Москве важные сведения. И я же сулил ему дать информацию о берлинской системе. потому что хотел держать его на крючке. Значит, шла игра, одобренная руководством? Чертов ты, дурак, Рольф. Выходит, я зря убил этого бедолагу. Ты сорвал весь мой план, Рольф. О, Боже, Бернт! Рольф, скажи лучше, где мне лечь? Завтра у меня напряженный день. Красным платком он вытер пот со лба. Я не смогу теперь заснуть, Бернт. Я совершил нечто ужасное. Как мне жить, имея такое на совести? Вспомни, сколько невинных людей ты загубил, стреляя из своих пушек, кровь. Прибавь к ним еще одну жертву.